29 -е. Облом. Прошлым вечером 22 часа 0 минут.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 На экране возникла черно-белая фото Склифосовского, где тот был снят во время встречи с императором. И рядом стояли дамы в кружевных шляпках мотивы толкнувшими законопослушного доктора на эти страшные преступления будут сообщены дополнительно продолжал Кистиев восторожно глядя в камеру, а сейчас в нашей программе выступит с личным мнением приглашенный эксперт серийный убийца Анатолий Аноприенко, который расскажет о технологии поимки маньяков даже не взглянув на появившегося рядом с Кистиевым лысого человека Иуда опустил пульт управления телевизором, невольная слеза скатившаяся с его ресниц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 Ну и Евангелие от Иуды. Они, конечно, уничтожат, чтобы никто не узнал пророчество, написанное им в пику апостолу Иоанну с его убогими четырьмя всадниками апокалипсиса. И пророчество, и кандидатуры, и рецепты лектира — все это на десяти страницах говорит. То, что создал он, легко разрушить, если потратить в два раза больше времени. Жаль, что сам тринадцатый не успел воспользоваться этой книгой. Его жизнь грубо прерывали присланные Пилатом исполнить.